Чаю возрождения духовного, парабуш, чаю братства, любви, красоты, справедливости, уважения друг к другу, возвышенных устремлений. Желаю, чтобы место мордобоя и разбоя заступил разумный честный труд рука об руку, чтоб в душе загорелся огонь любви к ближнему, а Бенедикт, ага, сейчас у вас-то огонь, вам-то рассуждать сподручно, всякие вам кланится, в ножки валится, небось, сюрпризы в туисах носить, блины, Альвир Мишель, а если что, не по-вашему?